Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте. Меня зовут Павел Картаев. И в моих руках история земли русской. В нынешней Европе западная граница славянского мира проходит по территории Польши, Чехии и Югославии. Но в эпоху великого переселения народов реальность была несколько иной. Сегодня речь пойдет о тех европейских землях, Которые принадлежали когда-то славянам Взглянем на карту Северной Германии Она вся пестрит знакомыми русскому уху названиями Вот город Росток, это славянский Ростов Вот Любек, славянский Любич Вот Бранденбург, славянский Бранебург Вот река Ильменау, славянский Ильмень И подобных примеров десятки В средние времена на этих землях проживали славянские племена Абодриты, Лютичи, Поморяне и многие другие А немцам и в голову не приходилось считать берега Эльбы и Одера Германии Для этих мест они употребляли другое название Славия, Славония, то есть страна славян Но во второй половине 10 века начался немецкий Драгнахостн Натиск на восток К концу 12 века сопротивление славян было сломлено. Дальше побежденных ждало насильственное онемечивание. В основном оно было завершено к концу Средневековья. Однако в некоторых областях Северной Германии славянскую речь слышали еще современники Гёте и Шиллера. В последнее время в Германии громко звучат требования вернуть им Калининградскую область. Мол, исконная немецкая земля, родимый Фатерланд. Но ворошить прошлое не рекомендуется никому, а немцам в особенности, потому что если восстановить историческую справедливость потребуем мы, то Германии мало не покажется. Она должна будет расстаться почти с половиной своей территории. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы историку Сергею Цветкову.